Глава пятая. «Белый город». Что за город? Почему белый? И где он? Как и обещала, я расскажу об удивительной Белгородской стене. Почему она город, вы уже поняли. Так называли крепостную стену. Городить, изгородь — все из этой оперы. А вот почему она белая? Почему эта стена кольцо вовсе и не кольцо? где находятся известные всем таинственные кулички, и причем тут чёрт? Будем разбираться. В центральной части нашей столицы встречаются такие названия, как Арбатские, Никитские, Покровские ворота. Что это за ворота такие? Здесь ведь не видно ничего подобного. А ведь они были? Эти старые топонимы, пожалуй, единственные свидетельства существования некогда мощного оборонительного комплекса. В главе о кольцах Москвы мы разобрались, что это за кольца, сколько их и для чего изначально строили такие сооружения. Сейчас поговорим об очередном, а именно о третьем кольце после Кремлевской и Китайгородской стены, о Белом городе и о том, что после него осталось. Начну издалека. Москва расширялась, обрастала территориями. В XVI веке поселения за Кремлевской стеной назывались «загородьем» или «большим посадом». Здесь жили и работали люди, и земли эти надо было как-то защищать от набегов врагов. Поэтому по линии современного бульварного кольца насыпали земляной вал. Там, где проходили улицы, ведущие из Кремля, установили ворота, те самые, которые Арбатские, Никитские и другие. Их делали из брёвен и укрепляли землёй и дёрном. Но сами понимаете, сооружения из земли и брёвен плохо справлялись с защитной функцией. И в 1585 году по приказу сына Ивана Грозного русский зодчий Фёдор Конь начал строительство каменной стены. Стена Китай-города к тому времени уже не вмещала москвичей и новые территории. Так и появился Белый город. Новая стена имела 17 глухих многоярусных башен с шатрами и 10 проездных. Вдоль стены, как водится, вырыли ров, который заполнили водой. Кстати, если вам очень хочется увидеть, как выглядела та белая стена, то поныне существующая крепость в Смоленске является точной ее копией. Архидиакон Павел Олепский еще при царствовании Алексея Михайловича так описывал это грандиозное сооружение. Она выстроена из больших белых камней. Она больше городской стены Алеппо и изумительной постройки, ибо от земли и до половины высоты она сделана откосом, а с половины доверху — выступ, и потому на нее не действуют пушки. В белой стене более 15 ворот, кои называются по именам различных икон, на них стоящих. Каждые ворота непрямые, а устроены со сгибами и поворотами. Он еще много всего описал, из чего следует, что стена была неприступная. Но почему же она белая? Сразу хочется сказать, да потому что из белого камня. Не совсем так. Выстроена она была из кирпича и покрашена в белый цвет. А вот фундамент сложили из белого камня. Но название она получила по другой причине. В пределах белого города жили знатные люди, царёвы люди. Местность это так и называлась — Царьград. Бояре и дворяне находились на царёвой, ныне государственной службе. И люди эти были особые, и земли, которые им принадлежали, были необычные, белые, то есть чистые, свободные от земельных налогов. В отличие от чёрной земли, которая налогами облагалась, И селились на ней ремесленники, торговцы и земледельцы, как понимаете, люди обычные. Начнем наш путь с площади, которая называется Яуские ворота, где когда-то стояли настоящие Яуские ворота, расположенные в одноименной башне. Солянка ⁇ это не только суп. Считается, что эта проезная башня была одной из самых высоких в городе, 20 метров. В 1612 году здесь был разбит и сброшен в реку польский отряд, человек 500. Горожане еще долго доставали из реки оружие и доспехи. Практически точно известно, что башня стояла на пересечении современной улицы Солянки и Яузского бульвара. Разговаривая о старой Москве и мифах с ней связанных, невозможно не пройти по улице с таким названием «Идем по Солянке». И сразу сталкиваемся с чудесами московской топономики. Улица начинается в том месте, где соляной проезд плавно переходит в улицу Забелина. И на том же самом перекрестке большой Спаса глинищевский переулок превращается в улицу Солянку. То есть на одном перекрестке проезд внезапно оказывается улицей. И тут же переулок делается улицей, не увеличиваясь при этом ширь. Когда ходите по Москве, Подобные сюрпризы ожидают на каждом шагу. Кстати, заканчивается солянка ровно с такой же логичностью. Улицу пересекает Яузовский бульвар, и она тут же превращается в Яузскую улицу. Свое название солянка получила по расположенным тут в XVI веке соленому и рыбному дворам. Здесь хранили и торговали особым сортом соли — поташем. И, конечно, обычной солью и солёной рыбой — Поташное дело на Руси имеет древнюю историю. Поташ, или калийная сода, является одним из важных компонентов в производстве стекла, мыла и удобрений. Великое княжество Московское было одним из его крупнейших производителей и поставщиков в Европе. Но история улицы началась еще в допетровские времена. Есть предание, что Дмитрий Донской еще в XIV веке проезжал по этой улице. Тогда она еще не была солянкой, отправляясь на Куликово поле. В те далекие времена с западной стороны улочки находился Васильевский луг. По нему текла речка Рачка, а на ее берегу стояли бани, их называли мылинки. Вот примерно с тех времен и ведет начало современная солянка. Продолжаем путешествие по времени и оказываемся в XVII веке. Тогда уже существовал соляной двор, и торговля солью шла очень успешно. Правда, вся добытая соль передавалась государству, а купцы покупали ее уже из подвалов и амбаров соляного двора и торговали в розницу. Это был очень важный товар, практически стратегический. Как хранить продукты? Только солить. Холодильников и морозильных камер тогда еще не придумали. К тому же из-за сложности добычи она являлась и очень дефицитным товаром, и, конечно, дорогим. Только контроль со стороны государства позволял держать приемлемые цены. И вот однажды рост цен вышел из-под контроля, и это привело к соляному бунту в 1648 году. Случилось это при царе Алексея Михайловича. Пошлины на ввоз соли и на товар выросли в несколько раз — и народ взбунтовался. О подземельях Москвы и закованной в недрах реки Неглинки известно всем. Но есть еще и таинственные подвалы соляного двора. К 1912 году соляные лавки изрядно обветшали и устарели. Они занимали много места, но функцию свою выполнять перестали. Поэтому на их месте было решено строить доходный дом. Москвичи стали называть его «Дом под ангелами» на Солянке. Строился он в два этапа и был сдан в 1915 году. Заказчиком выступало купеческое общество Москвы. Это не просто дом, а целый комплекс зданий, построенный на территории бывшего соляного двора. Строения двора были собраны в замкнутый квадрат — каре, по периметру которого возвышался забор. Попасть сюда можно было только через парадные врата. Соль хранили в огромных подвалах, расположенных под всей территории двора. Они сейчас тут есть, их обустроили, усовершенствовали и использовали как склады. На одном из фасадов поместили лепнину в виде летящих навстречу друг другу слав девушек, символизирующих славу с веночками в руках. Отсюда и неофициальное название Дом под ангелами. Правда, москвичи не романтики и часто именуют это здание «серый дом на солянке» или просто «соляной дом». Кстати, а зачем надо было так пышно украшать фасад, если окна выходят во двор-колодец? Как думаете? Все на потребу бизнесу. Это ведь доходный дом. Следовательно, главная цель — получение дохода. А квартиры в доме с пышно украшенным фасадом и окнами на улицу сдаются в разы дороже. Поэтому застройщик оставил такой широкий проезд между зданиями. Кто теперь скажет, что окна выходят не на широкую улицу? Ну и фасад украшен. Так что платите, квартиросъемщики, за красоту. Во дворе дома сохранилась старая кирпичная стена. Это дровяные сараи. Они узкие и длинные. Сейчас вход в них заварен. Они не используются. А над сараями, если присмотреться... Видна еще одна отличная от них стена. Она выше и резная. Это ограда Ивановского монастыря. У монахов был свой тайный проход на соляной двор. То ли соль они покупали со скидками, то ли прятали свои тайны в бесконечных лабиринтах соляных подвалов. Но о монастыре я еще расскажу. Там было много тайн. Сейчас в этом здании располагается университет МВД. Наверняка и тайный ход сохранился. И вот во время строительства здесь обнаружили эти подвалы-катакомбы, а в них настоящий клад. В глиняных кувшинах было спрятано 13 пудов, около 200 килограмм, монет времен Ивана Грозного, Федора Иоанновича и Бориса Годунова, всего около полмиллиона штук. Скорее всего, это была выручка соляного двора, спрятанная на черный день а может, кто-то украл ее и припрятал в смутное время, да и забыл. Когда нашли кувшины, начался дележ и драка. Даже пострадал подрядчик строительства, получивший нешуточные ранения. Прибежавший городовой изъял лишь малую часть монет, их успели растащить. В конце концов доходный дом построили, но и про катакомбы и подвалы не забыли. Их использовали как мастерские. Конечно, есть множество связанных с ними историй. Одно время там была вотчина автомобильных воров. Краденные машины пригоняли сюда. Кто их тут найдет в этих лабиринтах? Авто разбирали на запчасти или переделывали и продавали. Начались стычки, скандалы. А некоторые любопытные граждане хотели попасть в подвалы и посмотреть. Были даже погибшие, а может, убитые. И однажды местным жителям и властям все это надоело. Входы наглухо заварили металлическими листами, заложили кирпичом и таким образом спрятали и замуровали все тайные преступления, связанные с соляным подвалом. Сейчас и во внутренний двор не зайти, ворота заперты. Но мы можем увидеть его в фильме «Брат-2». Эпизод с пулеметом снимался именно тут. А подвалы соляного дома — можно рассмотреть в фильме «Через тернии к звездам. Гибнущую планету Дессу снимали в этих соляных лабиринтах. Как прикоснуться к Белому городу? Следующей надвратной башней была Покровская, от которой сейчас не осталось никаких следов. Пролет стены от Яузских ворот до Покровских был самым длинным. На нем находилось от 3 до 5 глухих башен. И вот вам не таинственная тайна. Стены эти белые, их можно не только увидеть, но и потрогать. Конечно, очень осторожно и бережно тут у нас в Москве. Не знали? Сейчас расскажу. Не было бы артефакта, да торговый центр помог. На Хохловской площади, как водится, решили построить очередной торговый центр с подземным паркингом. Место это историческое, лакомое, да еще и не застроенное. Начали рыть котлован и обнаружили уникальный археологический объект — фундамент стены Белого города. Московские власти работы остановили и решили, что обойдется Москва без 1001 торгового центра. Объект, правда, долго простаивал. Его заливали дожди и обдували ветра, в результате чего на месте котлована образовалось уютное болотце. И это на Бульварном кольце. Но О чудо! Ко дню города и 870-му юбилею столицы в 2017 году этот первый в Москве археологический парк был открыт. И теперь все мы можем пройтись по Покровскому бульвару, представляя, что идем от Яузских ворот до Покровских, дойти до Хохловской площади и полюбоваться этим чудом. Особенно важно что в 1698 году именно тут, у Покровских ворот, был зачитан в присутствии царя указ о вине стрельцов. И после этого начались казни у всех ворот Белого города. Сергей Соловьев в книге «Истории России с древних времен» пишет, «30 сентября была первая казнь. Стрельцов числом 201 человек повезли из Преображенского в телегах к Покровским воротам. По свидетельствам, царь лично отрубил головы пятерым. Вот такие события разворачивались в этих местах. Покровскими башни и ворота стали по названию церкви Покрова Божьей Матери или Покрова в садях. Здесь располагались великокняжеские сады. Ворота были как минимум двухъярусные, а сама башня — самая низкая, всего шесть саженей. Вход в нее — осуществлялся с крепостной стены. В исторических источниках говорится, что эти ворота имели некие притворы. Это такие камеры для хранения, возможно, боевых зарядов или пороха. Когда-то в районе нынешней Покровской площади некая купчиха построила каменный постоялый двор. бизнес леди оказалась очень прозорливой. Приезжие в город по делам провинциальные дворяне охотно селились возле Покровских ворот. Постепенно в этих местах строились и другие каменные дома, постоялые дворы. Многие мы можем увидеть и сейчас. Например, дом по адресу Покровка, 17. Это бывшие гостиницы Стасова. Интересно, что средства на их постройку дала купчиха Гусева. Получается, что это ее здание. Но москвичи прозвали его по имени Архитектора. Построено оно на фундаменте XVI века. Павел I издал указ, в котором повелевал строить двухэтажные гостиницы на месте, где ранее шли стены Белого города. Так что мы с вами ходим, как я и обещала, по стенам. Подобные гостиницы были построены и у Сретенских, и у Никитских, и у Причистенских ворот. Вот только их разобрали в XX веке. Так что это уникально. И, конечно, надо рассказать о чудесном доме напротив Стасовской гостиницы, о доме со зверями. Как Оса-Авиахим зверей спас? Краткое отступление, кто не в курсе. Оса-Авиахим — это общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Итак, перед нами знаменитый дом со зверями на чистых прудах. Принадлежал он церкви живоначальной Троицы на грязях. Многие из вас сразу подумают, видать, рядом были болота или речка. И будут совершенно правы. Именно река Рачка и обеспечила те замечательные условия, которые легли в название церкви Святой Троицы, что в грязях. По-моему, красиво. А церковные люди лучше других знают, что на Бога надейся, а сам не плашай. Доход лишним не будет. Вот и решили. Ничего личного, только бизнес. Решено, сделано. Построили доходный дом. Не стали лепить что-то пафосное, высокодуховное, вроде того, что проживание тут вас ко многому обязывает. Нет, все очень просто, весело и забавно. И цель достигнута. В доме хочется поселиться, не терпится погулять около него, рассматривать животных на стенах и, конечно, рассказывать знакомым о таком интересном доме. Итог? Да, ход. Но эти звери появились не совсем просто так. Надо сказать честно, образцами фантастических животных, птиц, деревьев послужили барельефы из Дмитриевского собора во Владимире. Но это не копии средневековых барельефов а их образные прочтения с позиции эстетики и просто красоты. А уж после революции дом стали уплотнять и надстраивать. Как результат, часть узора была утрачена. А потом вообще решили, что надо и вовсе избавиться от церковного наследия. Зверей хотели просто содрать. И вот тут на арену вышел «Оса-авиахим». Ура! В 1930 году На стене дома появился их знак «Крепи оборону СССР». И кто посмеет тронуть такой объект? А чтобы получить этот знак, все жильцы дома от 12 лет должны были сдать нормы «Готов к ПВХО», то есть к противохимической воздушной обороне, иметь противогаз и, главное, уметь им пользоваться. Вспомнили и про убийство Кучки, и про непонятную мистерию. Следующая башня, о которой хочется сказать, — Мясницкая. В память о ней часть Тургеневской улицы переименовали в Мясницкую площадь. И вот снова загадки московских названий. На первый взгляд сплошная путаница. И непонятно, почему на площади Сретенские ворота стоит памятник красивой, стремительно идущей куда-то девушки. Но это только на первый взгляд. Мы привыкли видеть ее какой-то нелепой бабушкой с пучком седых волос и в окружении детей. Еще не догадались, о ком я? Если не знать, то распознать в этой красотке Надежду Константиновну Крупскую, ближайшую соратницу и супругу вождя революционеров Ленина, просто невозможно. Но почему она тут? Будем разбираться. Точно сказать, где именно стояла Мясницкая башня, сейчас нельзя». Но где-то тут. И достоверных ее изображений тоже нет. Рядом с площадью в конце XIX века был построен доходный дом Акционерного общества России. Считается, что в его облике есть что-то похожее на ту старую башню. Легенда эта или правда неизвестна. Башенки этого дома напоминают и кремлевские башни тоже. Но ведь и Мясницкая башня могла быть похожей на кремлевские. И об этом доме нужно рассказать подробнее. Но начну я не с него самого, а с места, на котором он находится. Это чудесное здание занимает практически целый квартал. История эта, если заглянуть совсем далеко, начинается со смертоубийства. Когда-то давно в этих краях располагались владения и имения уже известного нам боярина Кучки. Помните? Это тот, что отказался продавать свой дом Юрию Долгорукому. За что и был жестоко убит, а его земля все равно досталась князю. Кстати, есть легенда, связанная с этим бояриным бунтарем. Вы обращали внимание, что в Москве практически нет сорок: голубей, ворон, различных уток, в водоемах и всяких других пернатых в изобилии, а сорок нет. Почему? А потому что когда-то одна такая птица. Выдала кучку своим криком. Он отказал Юрию Долгорукому, тот решил мстить и приказал его поймать и убить. По преданию, боярину удалось скрыться от преследователей и спрятаться в густых зарослях. И все бы хорошо, не нашли бы его никогда, да сия птичка помешала. Стала сорока кричать и летать над головой боярина. Его и обнаружили и, как известно, отсекли голову. Вот и проклял он этих, как он посчитал, предателей. Изгинули они, пропали из Москвы. Но вернемся к самому интересному дому в Москве. И это не только мое мнение. Небезызвестный архитектор Ле Корбюзье, который предлагал провести реконструкцию города радикальным способом, оставить Кремль и вот этот дом, а всю остальную первопрестольную сравнять с землей, полагал, что средневековая радиально-кольцевая структура устарела и никуда не годится, и надо возвести огромный город-сад из небоскребов. Но даже его очаровал этот дом. Итак, продолжаю. Гораздо позже, когда бродячего театра как такового уже не существовало, здесь построили первый в России народный театр скоморохов. Это было забавное место, действительно для простого народа с очень дешевыми билетами. Цель его состояла в привлечении и просвещении практически неграмотных людей. На стенах висели вот такие объявления. «С места на место не переходите. Отовсюду все прекрасно видно». Или «Бис — это значит повторить». Вроде бы хорошая задумка. И театр веселый, добрый. Но в 1884 году здесь поставили комедию со странным для того времени названием. Да и простые люди были тогда все сплошь суеверные — «Черти на земле». С него и начались здесь непонятные и мистические истории. Если актеры уходили из театра или принимали участие в других постановках, с ними обязательно случалась неприятность. Либо человек запинался и ломал ногу, Либо падал со сцены и калечился. Прямо череда прошла переломов и увечий. Затем начали рушиться декорации. Отваливались куски штукатурки и падали на головы зрителям. Одним словом, таких несчастных случаев стало очень много. Затем, когда уже страховое общество России купило на самом высоком месте участок и началось строительство доходного дома, чертовщина продолжилась. Рабочие и персонал калечились в этом месте чаще, чем где-либо. Люди практически ежедневно попадали в больницы с травмами и даже убивались насмерть. Пошли слухи, что это пакостит нечистая сила и не дает осуществить задуманные планы. Вспомнили и про убийство кучки, и про непонятную мистерию. Дом все же построили, но странностей и мистики стало еще больше. Это здание уникально не только внешне. Оно и с технической стороны на тот момент было, пожалуй, единственным с таким набором технических средств. Тут существовала система вентиляции, которая не только продувала, но и согревала воздух. В подвале располагалась собственная электростанция, работающая на нефти. Восемь отопительных котлов. Собственная артезианская скважина. Толщина стен составляла метр. Это была фактически крепость, которая могла долгое время находиться в изоляции и отлично существовать практически автономно. Во время войны в здание попали бомбы. Были уничтожены несколько ростовых скульптур, а стены устояли, и даже практически все фигуры на фасадах сохранились. Сегодня мы можем видеть дом таким, каким его создали первоначально. О создателях надо сказать особо. Это архитекторы Николай Михайлович Проскорнин, Александр Иванович фон Гоген, при участии Отто фон Десина. Именно последний создал чугунную изгородь. Здесь тоже не обошлось без странностей. Все перечисленные умерли не своей смертью. Проскорнин не пережил блокаду. Погиб в 1942 году. Фон Гоген застрелился в 1941 году. А вообще пропал, как воду дукану, ни тела нет, никаких либо сведений о нем. Но вернемся к дому. Как только в него въехали жильцы, люди богатые, знатные, образованные, в черте и суеверии всякие неверящие, начались разные странности. Вдруг посреди ночи начинались необъяснимые звуки, слышные в разных квартирах. Вентиляция без видимых повреждений периодически останавливалась и не работала. Затем сама собой включалась. В системе отопления тоже происходили сбои, хотя никаких повреждений не было. Жильцы постоянно слышали голоса и видели чьи-то тени. Масло в огонь подливало и то обстоятельство, что изначально в здании не была предусмотрена квартира под номером 13, После «двенадцатой» шла «двенадцатая А», а потом «четырнадцатая». Кстати, эта нумерация сохранилась и сейчас. Если взглянуть на фасад здания, и тут мистики и загадочных фигур полным-полно. Что хотели сказать авторы, не ясно. Но то, что сделали они это очень талантливо и с безупречным вкусом, это точно. Например, есть здесь фигура женщины с шестеренкой, Мужчина в фартуке — это тоже масон. Тем более, что и другие символы масонов мы тут увидим. Кроме того, имеются химеры со слоновыми носами, летучие то ли мыши, то ли собаки, крокодил, ящерица и огромная саламандра. А также колокол в башенке, который никогда не звонил, часы с тремя циферблатами, на которых всегда разное время, как ни подкручивай и не настраивай, и много всякого другого. Всю эту красоту можно рассмотреть на фото. Так при чем же тут Крупская? Дело в том, что с 1920 по 1925 год в здании Акционерного общества «Россия» располагался Народный комитет просвещения РСФСР, где Надежда Константиновна работала. Сюда и Владимир Ильич захаживал. И как не боролись большевики с опиумом для народа по роковой случайности, или это не случайность? Но идет верная подруга главного борца с религией прямиком в Сретенский монастырь. Да и храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках стоит напротив монастыря. Что ж, с революционным вождем и памятником его супруги разобрались. Осталось понять, почему Сретенский бульвар заканчивается Тургеневской площадью, на которой стоит памятник инженеру Шухову. Ведь следующая площадь — Мясницкие ворота, и это вполне логично. Где-то тут Мясницкая башня и стояла, в которой эти самые ворота находились. А причем здесь Тургенев? И вновь перелистываем страницы истории славного города Москвы. На пожертвование почетной гражданки столицы варвары Морозовой в 1885 году была построена библиотека читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева. Правда, потом при строительстве метро ее снесли, и образовалась большая площадь. Затем на том месте, где располагалось историческое здание читальни, начали строить административное строение, которое впоследствии выкупила компания «Лукойл». И вот тут, внимание, ответ на вопрос, почему на площади имени Тургенева кстати, теперь понятно название именно этого участка, бульварного кольца, стоит памятник Шухову. Инженер Шухов был не только талантливым архитектором. Многие его изобретения связаны с нефтяным бизнесом. Лично я была очень этим удивлена. Практически все, что касается технических изобретений в этой области, сделал Шухов. Не буду перечислять все его нововведения и патенты. Скажу только, что проект первого российского нефтепровода — его рук дело а библиотека-читальня существует и поныне, правда, немного в другом месте. Таким образом, пройдя совсем небольшой участок бывшей оборонительной стены, мы узнали о революционерке, представили, какой могла бы быть одна из башен этой стены, глядя на дом, который очаровал архитектора-вандала, поняли, как связаны Тургенев и Шухов, и теперь идем дальше. Путешествие продолжается. Следующие башни и ворота — Сретенские. Вы уже знаете об одноименном холме. Теперь послушайте страшную историю и легенду о башне. История эта произошла в 1611 году, когда в Москве хозяйничали поляки. Некий пан Белинский после длительного запоя открыл стрельбу по иконе Богородицы у Сретенских ворот. Зря он это, конечно. Негодованию москвичей не было предела. Возмущенные они привели его к воротам, отрубили на плахе обе руки и прибили их к стене под образом иконы, чтоб иноверцам было неповадно. Потом провели его через эти ворота и сожгли на костре в пепел. Нравы, конечно, были крутые. Еще одна башня, о которой хочется рассказать — «Парадная Тверская». Она стояла на пути въезда в столицу и была украшена богаче, чем ее сестры. Есть мнение, что именно с нее началось строительство стены, однако известно также, что в этих работах было задействовано около семи тысяч человек, и сооружение стены началось, скорее всего, одновременно с разных сторон. Тверская башня стояла на месте нынешней пушкинской площади. Про ее внешний вид известно, что она имела три уровня, соединенных между собой каменной лестницей. По бокам имелись казематы для хранения боеприпасов. Есть интересный факт или миф, что именно в этой башне полгода содержался в заточении датский принц, который приехал свататься к дочери царя Михаила Федоровича, а православие принять не желал, за что и был наказан заточением. Во второй половине XVII века на этом месте, после того, как снесли стену, был построен Страстной женский монастырь. Сейчас здесь театр мюзикла, бывший кинотеатр «Россия». Надо сказать, что глухие башни белого города отличались от кремлевских и китайгородских. Они не были закрытыми со стороны города. Башни Перси, то есть полубашни, помните, в китайгородской стене тоже были такие. Их устройство позволяло контролировать поведение и действия защитников стен, ведь они часто вербовались из наемников. В смутное время это очень облегчило задачу нашим войскам, когда они выбивали поляков из города. Рядом с полубашнями есть башня, которая сначала была Чертольской, а потом стала Причистенской. Эту историю с названиями я расскажу в главе о бульварах. Далее стена шла практически до Москвы-реки и сворачивала к Кремлю. Сейчас это начало Саймоновского проезда. На углу стояла семиверхая башня. Она была без ворот, но на нее была возложена большая ответственность. Место тут, около Крымского брода, было очень опасное, и башня, вероятно, выглядела мощно и угрожающе. Выложена она была из белого камня, а ее верхушка увенчана семью острыми шатрами, откуда и название. Высота башни составляла около 25 метров. Это примерно 12-этажный дом, очень внушительное сооружение. Грозный вид сыграл свою роль. Крепость еще не была окончательно достроена, когда пожаловал хан Казыгирей. Посмотрел он на все это великолепие и даже не стал переходить реку, убрался в Освоясе. Надо сказать, что больше никто и не пытался брать крепость штурмом. Но когда наши войска выбивали поляков из Кремля, им пришлось по достоинству оценить детище зодчего коня. Семиверхая башня несколько раз переходила из рук в руки, поляки даже окрестили ее чёртовой кухней. Далее стена шла вдоль реки и примыкала к водовзводной башне Кремля, а с другой стороны стена замыкалась башней Китай-города. Таким образом, получалось не кольцо, а скорее подкова. Вот и ответ на вопрос, почему это кольцо не кольцо. Мы довольно подробно поговорили о некоторых башнях стены, но ведь внутри этой самой стены кипела жизнь, и тоже было много интересного. Об этом тоже обязательно нужно поведать. И начну с так называемой Ивановской горки, которая входит в состав Белого города. Кстати, это не только самый кровожадный, но и самый таинственный из московских холмов, хотя на карте такого названия нет. Здесь были и княжеские резиденции, и форпост древней столицы, и монашеская обитель, и советский концлагерь, где в Москве держали самую злую помещицу. Об Ивановском монастыре я упомянула, но о нем надо рассказать подробнее. Начну с тайной любви Елизаветы Петровны и монастырских заключенных. В Москве много таинственных и загадочных мест. Но одно из самых загадочных — это, пожалуй, Ивановский монастырь, метро «Китай-город», Ивановская горка. Надо сказать, что нет ни одного письменного свидетельства точной даты его основания. Известно лишь, что было это в XV веке. Идем дальше. Вроде бы это русский монастырь, а выглядит как будто нет. Ничего он вам не напоминает? Вот и мне напоминает. Флоренция в Москве. Архитектор Быковский, занимавшийся его строительством, сочетал разные стили, и получилась эклектика. Да и те, кого помещали в монастырь для исправления, были очень неоднозначными личностями. Именно сюда, под видом сумасшедших, привозили из сыскного приказа женщин, замешанных в уголовных делах. Красивые здесь места, не правда ли? Тишина, покой, умиротворение. Но не все так просто, как кажется. Места здешние страшные и жуткие, а началось все очень давно. В 1709 году у Петра I родилась младшая дочь Елизавета Петровна, она же будущая императрица России. Девочка в совершенстве знала французский, бегло говорила на немецком и итальянском. Ее красоту замечали не только русские, но и иностранные посланники потом смерть родителей, придворные интриги, дворцовый переворот, и в 32 года Елизавета взошла на трон. В то же самое время некий совсем молодой юноша сбежал от деспотичного отца в соседнюю деревню, где его приютил местный дьяк. Алексей, так звали беглеца, стал петь в церковном хоре. Затем его отобрали в придворный певчий хор. Им было по 22 года, Елизавете и Алексею Разумовскому. Между ними вспыхнуло чистое, светлое чувство. Затем Алексей потерял голос, и Елизавета взяла его к себе заведовать двором. После того, как она стала императрицей, жизнь Разумовского изменилась. Звания и титулы посыпались на него, как из рога изобилия. А в 1744 году императрицы и вовсе пожаловала ему графский титул. Он стал сказочно богат, имел несколько дворцов и много земель. Он никогда не вступал в дворцовые интриги. И однажды такие разные молодые люди тайно обвенчались. Есть письменное подтверждение этого брака, иначе не произошли бы следующие страшные события. Когда Екатерина II не совсем законно взошла на престол, Она понимала, что у Елизаветы могли быть дети, законные наследники трона, и ее это беспокоило. Видно, поэтому после смерти Елизаветы Разумовский уничтожил все документы, подтверждающие рождение дочери. Он предвидел ее страшную участь. Но Екатерина не дура. В 1785 году сюда, под покровом ночи и под строжайшим надзором, привезли девицу по имени Досифея. Вот таким образом дочь Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского оказалась в Ивановском монастыре. Для нее, думаю, эти места не казались такими уж чудными. В заперте она прожила 20 лет. Но вернемся чуть назад, в тот осенний день, когда дочь Петра Великого, императрицы Елизавета, обвенчалась с бывшим певчим Алексеем Разумовским. Венчание было при свидетелях, а значит все законно. Тайный брак имел место быть. А вот были ли у них дети, неизвестно. Но ведь вполне могли быть. Была досифея княжной или нет? Знают об этом лишь монастырские стены, но они молчат. Известно ли, что содержали эту таинственную монахиню с большим почетом? Ее по особому кормили, и была у нее служанка. Примерно в то же время здесь содержалась еще одна заключенная Сылтычиха, известная дама, убившая 139 человек. Жила она тут 34 года и умудрилась прижить ребенка от охранника, хотя ее держали как зверя в клетке. А до этого сюда привозили умирать тех, кого допрашивали и пытали в царской дознавательной тюрьме. А еще на территории монастыря, по сей день, находится школа МВД. Где вы еще такое видели? Есть очень похожая на правду легенда, что стену, несмотря на то, что она очень контрастирует с ухоженными стенами монастыря, специально не приводит в порядок, не наводят лоск и красоту. Черт и его куличики. И почему колокольня падает? У чёрта на куличках. Знакомое выражение? Думаю, многие его слышали, да и сами так говорили. Но, может быть, не все знают, что у этих самых куличек есть вполне конкретный адрес. Когда используют это выражение, имеется в виду где-то очень далеко. Но находятся они совсем рядом, практически в центре Москвы. Начнем с того, что кулички — это свободное или освобожденное место. «Кулишничать» означает «вырубать, выжигать лес под пашню». А дело было так. В 1660 каком-то году в богадельни Ивановского монастыря завелась нечистая сила, и очень она досаждала местным жильцам, а было их, немного много ни мало, человек 80 обоего пола. Стучала нечисть и гремела, сбрасывала спящих славок и даже приставала к убогим старухам, срам какой, но я в черте не верю. Скорее приму, что не такие уж это и старухи были, а если обоего полу, то, может, и не нетястих славок сбрасывала. Как там дело было, никто не скажет, но слух дошел до царя, Алексея Михайловича, и приказал государь изгнать черта с куличек. Сказано — сделано. Семь недель преподобный Илларион боролся с бесом. Усердно молился, освящал воду и кропил ею повсюду. И, о чудо, мало-помалу бес из богадельни был изгнан, а выражение осталось. Так что теперь можете сходить на кулички к черту. Милости прошу. Метро Китай-город. А вы знаете, почему колокольня храма всех святых Что стоит неподалеку, падает. Что она сильно наклонена, видно невооруженным глазом. Этому есть вполне логичное объяснение, продолжающее историю о черте которого изгнали из Ивановского монастыря. Так вот, бежал бес не разбирая дороги, споткнулся о колокольню, оттолкнулся от нее и повредил. С тех пор она и наклонилась. Ну а мы продолжаем путешествие по белому городу и по местным окрестностям. В наше время Славянская площадь — это самый центр Москвы, а в XIV веке, когда вся эта страсть и происходила, это была самая окраина города. Поэтому тут и рубили лес, а после вырубки оставались те самые кулишки. Теперь понятно, почему кулишки, то есть окраина, далёкое место, оставшееся после вырубки леса, находятся возле самого Кремля. Моросейка. Пройдемся по старым переулкам, там, где жили те самые особые царевые люди на Белых землях. Одна из самых старых улиц Белого города — Моросейка. Появилась она в конце XV века и вела примёхонько из Кремля к загородному царскому дворцу с шикарными фруктовыми садами Ивана III. Тогда улица называлась Покровкой по церкви Покрова Божьей Матери. Еще ее называли «Покрова, что в садях. По ней государи ездили в свои загородные резиденции — Преображенская, Лефортово, Измайлово. Поэтому в надежде, что государь вдруг завернёт на их двор откушать, да и вообще, чтобы почаще быть на глазах у царской особы, бояре стали строить вдоль этой дороги свои дома. В XVII веке тут находилось малороссийское подворье, где останавливались приезжавшие из Малороссии купцы, дипломаты и духовные деятели. Моросейка — это искаженная от Малороссия. Давайте пройдемся по ней и соседним переулкам. Еще Чехов говорил, что в Москве каждый камень — история. Будем искать истории, легенды и мифы. Мало кто знает, что стоит лишь свернуть в ближайший переулок или подворотню, как там ожидает очередная тайна или страшилка. Но мы с вами об этой особенности московских улиц уже осведомлены, поэтому смело сворачиваем с моросейки в моросейский тупик. И сразу странность. Почему-то после дома номер 11 идёт здание номер 14. А где же дом номер 13? Не любят москвичи это число а мы идем по коротенькой улочке к дому с аркой. И что же видим? Не иначе портал в прошлое. Когда-то тут была улица, а не этот тупик. Но в 1653 году в Москву пришла чума. Пришлось расширять загородные кладбища. И в этих местах был большой погост. Но места эти и строения с тех пор почти не изменились. Если рассматривать старые фотографии, то и тупичок в них есть, и дом с аркой, а в арке виднеется здание. Если пойти в эту арку, то мы с удивлением обнаружим какую-то старинную руину с открытой дверью в никуда. Каких только слухов и мифов не ходят о ней. Вот и я расскажу вам некоторые из них. Начнем с того, что это очень старое здание, что подтверждают археологические исследования примерно 1775 года. Кварталы эти уцелели в московском пожаре при Наполеоне. Почему? Расскажу чуть позже. Некоторые исследователи, например, Лев Колодный, считают, что именно в этом доме в пушкинские времена жил доктор Христиан Лодер, тот, кому мы обязаны появлением слова лодари. Делаю небольшое отступление и рассказываю очередную московскую легенду о лодарях. Этот доктор придумал новый метод лечения хандры и других недугов, богатых и страдающих безделием дам и их кавалеров. Сейчас аналогичные методы называются СПА, а тогда подобное было ново и очень привлекательно. Даму Клодору привозил извозчик и часами ожидал, пока та принимает процедуры и пьет минеральные воды под приятную музыку. А еще массаж, водные процедуры, прогулки на воздухе и прочие приятности. Так с легкой руки возниц появилось слово «лодырь», то есть тот, кто долго бездельничает, ничем полезным, как они считали, не занимается. Но мы отвлеклись от таинственных руин. Итак, недалеко находилось кладбище. Это старое здание пережило пожар и нашествие французов. Но не может оно не иметь хоть малюсенькую тайну. И, конечно, такова и есть. Во время одной из реконструкций здания Стена дала большую трещину, и внутри строители обнаружили странное помещение без входа. Вернее, вход, конечно, был, но, скорее всего, это был подземный тоннель. Для чего предназначалось такое помещение? Ученые считают, что, видимо, эта комната служила укрытием для каких-то тайных организаций. Может, масонов, а может, революционеров или фальшивомонетчиков. А может быть, тут приносились кровавые жертвы. Нам остается только гадать. Факт один. Тайная комната существовала. Вот еще одна из загадок, на этот раз мистическая. На стене проявились необычные символы и знаки. Некоторые исследователи уверены, что это древние руны, но разгадать их тайну до сих пор не удалось. Еще одна загадка этой стены ⁇ появление около нее призраков и непонятных сущностей. Многие очевидцы говорят одно и то же, что видят тени и слышат непонятные звуки. И вроде бы из дверного проема выходит кто-то в черном капюшоне и тут же исчезает. На все это можно было бы не обращать внимания, но во время археологических раскопок возле этой руины были найдены старинные амулеты, керамическая плитка времен средневековья и старинные монеты XVIII века. И это значит, что издание могло быть построено тогда же. А амулеты, изготовленные из кости, камня и металла, подтверждают, что какие-то таинственные ритуалы, связанные с привлечением удачи, тут проводились. Возможно, как раз в этой таинственной комнате. А теперь, пройдя загадочный портал, следуем по старинной улице дальше, сворачивая в местные переулки. Вы знаете, где живут музы? А в старинной булочной бывали? И вот перед нами усадьба Тургеневых-Боткиных. Петровиригинский переулок 4. Жилище Мус. По-другому и не скажешь. Тут бывали Гоголь и Толстой, Вяземский и Жуковский. Помните? Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Да-да. Фет тоже тут бывал. Есть древнее предание, что в XVII веке здесь было метрополичье подворье. Почему предание? Потому что никаких документов в подтверждении этого нет. Но мощные сводчатые потолки подвального помещения, датируемого XVII веком, основы этого здания вполне могли бы быть тем самым подворьем. Хозяев у усадьбы было много. Один из них — некий граф, сосед которого был племянником небезызвестного Саввы Рагузинского, того, который привез в Россию Ганнибала. Очередное подтверждение, что каждый камень в Москве — история. А мы двигаемся дальше, к дому Левашовых, покровка 1-13. Идешь по улице, катят мимо современные машины, идут девушки в мини-юбках. Ничто не предвещает, и вдруг — стоп! На стене дома явно не из этого времени надпись «Булочная и кондитерская». И сразу оказываешься в старой Москве, а по улице катит не автомобиль, а извозчик. Рассмотрим эту вывеску подробнее. Начнем с того, что выложена она керамической плиткой, что уже необычно, а шрифт имеет различные стили написания. Еще тут имеются плитки с замечательным цветком и надписью «Артур Пекарь». А еще есть аппетитный крендель, правда, он прикручен на саморезы и не является керамической плиткой. Но кто знает, может, когда-то на его месте был крендель керамический? Стою, размышляю. Пока думала, впереди обнаружилось еще одно здание невероятной красоты. Это посольство Республики Беларусь, Моросейка 17, дробь 6, которое представляет собой целый комплекс зданий. Его подлинная жемчужина — дворец Румянцевый. Интересно, что это не барокко, а его имитация. Но это подделка второй половины XIX века, Это такая эклектика. Это стилизация из эпохи. Торговые люди имели право, им хотелось, чтобы было красиво богато. А само здание построено гораздо раньше, в 1780 году. И снова перед нами московские особенности. Не верь глазам своим, тут намешано и напутано всего понемногу. И быль, и небыль, и легенды, и мифы, о которых я вам рассказываю. Итак, сам граф Румянцев слыл франкофилом и очень почитал Наполеона. А когда Франция в 1812 году напала на Россию, его разбил паралич. Ну, не ожидал он такого от своего кумира, когда французы зашли в Москву Именно в этом доме расположился их муниципалитет, а возглавлял его французский генерал. Обосновался он здесь не случайно. В здешних окрестностях селились армяне, а телохранитель Наполеона был по происхождению армянин. Везде у нас свои люди. И наши подговорили своего земляка обеспечить им охрану от поджогов, что тот и сделал, разместив тут отцов города». И ведь сработало, ни одно здание в районе Моросейки от московского пожара 1812 года сильно не пострадало. Помните, я обещала рассказать почему? Теперь вы знаете. А посольство Армении находится тут же, неподалеку, в одноименном переулке. Идем дальше. И вот перед нами готический замок. Это дом Заварского, Потаповский переулок, 12. Идея его авторов была такова. Здание разделено пополам на две крепостные башни, соединенные между собой крепостными воротами, центральным входом. Ну и что ж, скажете вы, дом как дом, хоть и в готическом стиле. Я бы согласилась. Да есть и тут особенность. Один из авторов на момент проектирования здания был слепым. Иван Кондратенко — известный московский архитектор а слеп в молодые годы, но не бросил любимое дело. Вот и макет этого дома он лепил из глины на ощупь, а его соавтор Дорошенко прорабатывал детали и делал чертежи. Так что смело можно сказать, что строил его слепой зодчий. Но это еще не все. Здание хранит тайну, как будто бы прячет ее от посторонних несведущих глаз. Если войти в арку — то за шлагбаумом тайна откроется. Перед нами окажутся старинные палаты XVI-XVII веков, мимо которых пройти невозможно. Сверчков-переулок 8, строение 3. На табличке на доме есть надпись «Палаты гостя Сверчкова». Что это? Очередная московская загадка? Почему гостя? Первое, что сразу приходит в голову — Наверное, этот господин Сверчков захаживал сюда в гости. Но в Москве все совсем не так очевидно. Сейчас разгадаем и эту тайну. Помните, гостями называли заморских купцов, тех, кто возил товары за море и обратно. Это очень древнее московское слово. Гостями именовали очень богатых купцов, которые занимались иностранной и крупной оптовой торговлей. Конечно, как любой уважающий себя старый московский дом, эти палаты не обошлись без легенд. Первая из них — архитектурная. Задумала Екатерина Великая придать старому московскому Кремлю европейский шик. Задумано — сделано. Заказала она бывшему тогда в почете Василию Баженову проект Большого Кремлевского дворца. Но не сложилось. Архитектор впал в немилость. Модернизация не удалась, хотя начал Зодчий масштабно. Часть Кремлевской стены разобрали. И, главное, огромный макет дворца был сделан. Он, кстати, сохранился. И есть предание. Документального подтверждения этому нет. Что делал он, макет, в этом здании, в палатах гостя Сверчкова? «Как так?» — спросите вы. «Отвечаю!» — занимался Баженов созданием модели будущего дворца — в школе чертежников при каменном приказе, в коем преподавал. А контора приказа располагалась в Китай-городе, близ Покровки, в Малом Успенском переулке, ныне Сверчковом. Часть флигеля и занимала контора приказа. Кстати, изначально переулок носил название по церкви Успения на Покровке», Которая устояла во время пожара 1812 года, но не выдержала натиска активного Кагановича, которому очень мешало, как, впрочем, и многие другие московские храмы. А Сверчковым переулок стал позже. Следующая легенда, связанная с этими палатами — криминальная. Говорят, что в сверчковых палатах томился Ванька Каин разбойник и сыщик в одном лице. Знаменитый вор внезапно явился в московский сыскной приказ и записался в доносители. Он устроил в Москве целый спектакль. Укрывал крупных воров и выдавал мелких. Открывал игровые дома и поощрял грабежи. И все это под прикрытием полиции. Он даже охранную грамоту от полиции имел. Авантюрист и вор даже жену себе заполучил обманом. По легенде, Ванька оговорил понравившуюся ему девушку. А после ее ареста поставил ей условия ⁇ или на дыбу, или под винец. А однажды, когда до него дошел слух о скором аресте, сам явился в полицию Петербурга и представился перед Сенатом полицейским агентом, сообщив, что все жалобы на него и со стороны жены тоже навет и вранье. И был так убедителен, что сенаторы ему поверили. Правда все же восторжествовало. Когда авантюру раскрыли, Ваньку сослали в Сибирь. Но до этого он сидел в подвале этих самых палат. Здесь была устроена ведомственная тюрьма для преступников, помогавших полиции. Так это или нет на самом деле, кто же теперь знает? Вот мы и прошлись по переулкам Белого города, полюбовались домами, даже с чертом познакомились. Может быть, у вас возникнет вопрос, а почему мы прошли не вдоль всей стены? Кто-то даже скажет, там сейчас бульвары, почему о них ничего не сказано? Вы будете совершенно правы. Следующая глава о бульварах.